Да, так себе, сцепив за спиной руки, ответил незнакомец, откровенно говоря, у нас крупные неприятности. О, -о, -о" заинтересованно произнес мистер Слейтер. Да, ответил темнокожий, и его лицо посерьезнело. Старейшина, Зертен, мэр, грозит отобрать у нас лицензию в Северной Амбросии. Говорит, мы, дескать, не выполняем свою Хартию.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 И множество рук неотвратимо потянули мистера Слейтера к алтарю.